ГОРЯЧИЙ СКРУДЖ ГЛАВА 1 МЕРЕДИТ «Да это просто издевательство», — проворчала я, открывая дверь подъезда. «Только этого не хватало». Ветер взвыл и швырнул мне в лицо снежных хлопьев, величиной с тарелку фрисби. Нахлобучив капюшон, я заправила за уши выбившиеся кудрявые прятки и силой затянула завязки оставив ветру только глаза и нос. Щурись, я высматривала в густом снегопаде своё такси. Тут же подъехала машина, свернув к обочине и включив стоп-сигналы. Но хоть не ждать под снегопадом. Я очень надеялась, что это за мной, поэтому побежала к Уберу, не проверив номер. Усевшись на заднее сиденье, я захлопнула дверь. Капюшон совсем сполз на глаза, И я не сразу сообразила, что сиденье, на котором я с размаху приземлилась, не совсем сиденье. «Прошу прощения», — сказал кто-то сзади густым баритоном. Говорил мужчина, на чьих коленях я восседала. Я вздрогнула, и все пошло кувырком. Я завопила прямо в лицо незнакомцу, а следом, окончательно перепугавшись, треснула его по лицу. «Какого чёрта?» — гаркнул он. Схватившись за сердце, я крикнула. «Вы кто? Что вы тут делаете?» «Вы влезли в моё такси, плюхнулись мне на колени, ударили меня по лицу и спрашиваете, кто я?» «Нет, это вы кто такая?» «Я думала, это моё такси». Молчавший до сих пор водитель решился, наконец, подать голос. «Это общее такси, я везу вас обоих». «Как общее?» — осведомился мистер Баритон. Я не заказывал совместную поездку. Может, он и не заказывал, но я точно вызвала Убер из карпулинга. Это дешевле, а я, видит Бог, стараюсь экономить где могу. Я же говорю, это мой заказ. Тут я спохватилась, что веду разговор, сидя на коленях невольного попутчика, и приподняла задницу, насколько позволяла теснота эконом-такси. «Вы не могли бы подвинуться на соседние сиденья? Неохота забеременеть на случайной кочке!» Мистер Баритон что-то пробормотал. Я не разобрала, что и отодвинулся. Выудив из кармана мобильный, он начал там что-то листать. «Я не заказываю совместные поездки, это какая-то ошибка». «Значит, первый раз», — сообщил водитель. «Так, либо поехали, либо выходите и идите пешком. В такую погоду никто не повезёт». «Давайте не будем друг друга задерживать. У моей жены окорок в духовке доходит. А трёхлетние близнецы с утра должны получить свои подарки толком завёрнутыми. Вы у меня последний заказ на сегодня». Устроившись на сиденье, я развязала капюшон и, наконец, толком разглядела своего соседа-пассажира. Как назло, он оказался весьма эффектной внешности. Массивные очки как у Кларка Кента, волевой подбородок, широкие плечи. Вот нет, чтобы мне опозориться перед некрасивым мужчиной. Принесла нелегкая красавца. «Прекрасно», — процедил он. «Едемте, я уже опаздываю». Едва такси отъехало от бордюра, я подалась вперед. «Можно сначала меня отвезти, а то я тоже опаздываю». Кларк Кент покачал головой. «Но еще бы». «Падайте мне на колени, бейте меня, а потом еще заставьте опоздать!» Я совершенно забыла, что дала ему по лицу. «Простите, это была непроизвольная реакция. Но кто станет сидеть справа в машине, ожидающей другого пассажира?» «Тот, кто уверен, что едет в такси один. Я даже не видел, как вы подошли. На улице метель, если вы не в курсе. Будете в следующий раз внимательнее заказывать такси. «Следующего раза не будет, поверьте». «Да ладно, неужели я оставила вам шрам на всю жизнь? Некоторые мужчины только обрадуются, если женщина присядет к ним на колени». Кларк впервые повернул голову, задержав взгляд на моем лице. «Простите, у меня выдался отвратительный день», — ответил он. «Точнее, отвратительный месяц». Я не сомневалась. Какая бы отвратительная невезуха не преследовала этого красавца, она и свечку не держала моим последним месяцем. Я тут же решила поделиться. Вчера в автобусе, где воняло рвотой, какая-то милая старушка села рядом со мной и заснула, склонив голову мне на плечо. «Выхожу, часов нет. Бабка оказалась карманной воровкой». Позавчера пьяный тип в костюме Санты, звонивший в колокольчик у ящика армии спасения, схватил меня за задницу, когда я проходила мимо. Я ему врезала и наорала, а обернувшись увидела, что на нас смотрит целый отряд девчушек-скаутов. Эпизода с лапаньем они, правда, не застали. И у всех глаза на мокром месте. Злая тетя стукнула Санту. А в начале недели я обещала соседке присмотреть за кошкой, пока их с восьмилетней дочерью не будет в городе. Прихожу с работы, а эта шерстяная зараза лежит у меня на кровати, прямо там, где я сплю, уже окоченевшая. Девчонка теперь начинает реветь всякий раз, как мы встречаемся в коридоре. Думает, небось, что я кошек душу. А сегодня в сочельник. Вместо того, чтобы ехать в Рокфеллер-центр принимать предложение моего бойфренда с четырехлетним стажем, Ну вот мечта у меня такая с детства — сказать «да» под новогодней елкой. Я еду в суд получать ордер на выселение. Меня гонит из квартиры владелец дома, который за цент удавится. Глубоко вздохнув, я шумно выдохнула. Вот с какого хрена суды работают в канун Рождества? От моей тирады Кларк Кент, видимо, онемел, потому что ничего не ответил. Некоторое время он смотрел на меня и, наконец, разжал губы. «Вообще-то в сочельник суды всегда работают. У них выходной только в Рождество. Я много сочельников провел в суде». «Да ладно», — поразилась я. «Вы преступник?» Он не удержался от улыбки. «Я судебный адвокат». Я прищурилась. «И в самом деле...» «Вас это удивляет?» «Да нет, вы и выглядите таким надутым бюрократом». «Бюрократом?» «Да, пафосным, самоуверенным, конфликтным всезнайкой. Кем же вам еще быть, как не адвокатом?» «Всезнайкой? О, вы только что назвали меня умным!» Сосед подмигнул. «Господи, он просто неотразим. Но если вы любите играющих на нервах мужчин и не лишён харизмы...» Может, имеет смысл стать чуть-чуть полюбизнее?